К нему Сократ всех ближе восседает, и с ним Платон весь сон в сочит. Здесь тот, кто мир случайным полагает, философ знаменитый Демокрит. Здесь Диоген, Фалес с Анаксагором, Зенон и Эмпедокл. И Гераклит — прославленный разбором целебных качеств. Сенека, Орфей, Лин, Туллий. Дальше представали взором там Геометр Эвклид, там Птолемей, там Гиппократ, Гален и Авиценна, а Веруис, толковник новых дней». Я всех назвать не в силах поименно. Мне нужно быстро молвить обо всем, И часто речь моя несовершенна. Синклид шести распался, мы вдвоем. Из тихой сени в воздух потрясенный Уже иным мы движемся путем и я во тьме, ничем не озарённый. Взором Данте предстают знаменитые троянцы, легендарные предки римской славы: Электра, дочь Атланта, возлюбленная Зевса, мать Дардана, основателя Трои, Гектор, троянский герой и Эней. Пентесилея, царица амазонок, союзница трое, сражённая Ахиллом. Рядом с ними прославленные римляне Гай Юлий Цезарь, сотый, сорок четвёртый год до нашей эры, полководец и государственный деятель, заложивший основы единовластия. Род его, по легендарной генеалогии, восходил к Иулу, Асканию, сыну Энея от Креусы. Камилла — Воительница Энеиды. Лавина. Лавиния, взятая в жены Энеем, и ее отец, царь Лация латин герои Энеиды. Луция Юний Брут. Первый римский консул, вместе с Луцием Тарквинием Калантином, 509 год до эры низвергший последнего из римских царей Торквиния Гордого. Дочь Цезаря, Юлия, жена Помпея. Супруга Калатина, Лукреция, обесчещенная царским сыном, секстом Тарквинием и покончившая с собой, что повело к свержению царской власти. Корнелия, дочь Сципиона Африканского, мать Тиберия и Гая Гракхов, народных трибунов II века до нашей эры. Марция, жена Катона Утического, последнего защитника республиканского Рима. Поодаль от них мусульманин Саладин, 1138-1193 годы, султан Египта и Сирии, прославленный и на христианском западе своим душевным благородством. Отдельным кругом сидят мудрецы и поэты. Учитель тех, кто знает, Аристотель, 4 век до нашей эры, почитавшийся в средние века как величайший из ученых. Сократ, 469-399 годы до нашей эры. Платон, 427-347 годы до нашей эры. Демокрит, около 460-го, триста е годы до нашей эры, полагавший, что мир возник в силу случайного сочетания атомов. Философы седьмого-третьего веков до нашей эры Диоген, Фалес, Анаксагор, Зенон, Эмпедокл, Гераклит, Диаскарит врач первого века, писавший о целебных свойствах растений, Луций, Анной, Сенека, римский философ первого века, мифические поэты Греции, Орфей,